Глава третья Допрос продлился почти час и напоминал вскрытие гнойника. Стоило надавить, как во все стороны хлынула дурно пахнущая жидкость. Перепуганный до усрачки Лизаблюд рассказывал все, что было ему известно, закапывая себя с головой. Получивший доступ к его телефону Андрей перепроверил всю информацию и не нашел противоречий. Зато он подсказывал мне дополнительные вопросы. Мои знания лишь укрепляли страх менеджера, и он говорил еще активнее. За 20 лет симуляции я повидал немало людей с говнецом, и этот мог бы стать их королем. Вика действительно вытащила его из дыры и выплатила крупный аванс, чтобы он смог рассчитаться с долгами, и сделала своим менеджером, позволив зарабатывать миллионы. И как он поступил с ней? Украл почти половину доходов и не стеснялся брать взятки у конкурирующих студий, часто даже не говоря о предложениях конкурентов и занижая гонорары. Вика, конечно, очень легкомысленная, после пары проверок успокоилась и полностью доверяла своему агенту. Андрей легко вернул в шоров большую часть украденных средств. Лизаблюд не мог открыто тратить их, потому хранил на заграничных вкладах. Несмотря на наивность и доверчивость, у девушки имелось чутье и она бы заметила несоответствие доходов и расходов. Встречу с Казанцевым тот расценил, как шанс сорвать финальный куш и обрести свободу. Что мешало просто уволиться. Боялся, что со временем его махинации вскроются, и ему оторвут ноги. А так вырисовывалась идеальная схема. Виктория Устинова попадает в сексуальное рабство к графу Казанцеву и будет сниматься в его фильмах, зарабатывая ему деньги. Лизоблюд сбежит с крупным гонораром И все счастливы, кроме Вики. Обоих уродов ни капли не волновало мнение самой девушки. Я едва сдержался, чтобы снова не заехать ему по столь оберегаемым зубам. Будет нехорошо, если начнет шепелявить. Единственная проблема — менеджер действительно не знал, кто стоял за похитителями в Москве. Я несколько раз спросил и даже ударил слабой молнией, но тот стоял на своем размазывая по покрасневшему лицу сопли и кровь. Подарки и предложения сниматься в фильмах посылал Казанцев, но он не переходил к активным действиям, пока Вика не перелетела в Хабаровск. Да уж, теперь еще и с этим разбираться. Я дам тебе простой выбор. Или ты продолжаешь с максимальным энтузиазмом работать на Вику, разумеется, за куда более скромную зарплату, или мне придется заморать эту прекрасную ванную твоими внутренностями. Срок контракта, пока она сама тебя не отпустит. А я прослежу, чтобы тебе в голову больше не приходили всякие глупые мысли о предательстве». «На самом деле этим будет заниматься Андрей, Ну зачем об этом знать Власову?» «Согласен», — поспешно закивал он. Мужчину била крупная дрожь, хотя он уже давно должен был согреться. «Боялся меня до усрачки». Это хорошо. Приведи себя в порядок и возвращайся в свой номер до поступления дальнейших указаний. Ах да, если скажешь кому-то, что я маг, все случившееся прежде покажется тебе детским садом. Поверь, ты пожалеешь, что родился на свет. Разумеется, господин. Он машинально поклонился мне, на мгновение забыв про боль и страх. Что мне делать, когда позвонит Казанцев? Об этом можешь не беспокоиться. Андрей как раз сообщил мне радостную новость. Так получилось, что он повесился у себя в спальне, в предсмертной записке признался во всех грехах и не выдержал мук совести. Очень просил не устраивать похороны. Представляешь, оказывается, он был китайским шпионом. Вот фото с места событий. Не обращая внимания на выражение крайнего ужаса на лице лезаблюда, я убрал телефон в карман и вышел в коридор, на ходу кивнув охраннику тот даже не оторвался от экрана. Как я понял, шло дополнительное время, и решался исход матча. Ох уж эти болельщики. Я как-то читал, что во время крупных игр многие города сотрясала целая волна краж, ограблений и нападений. Преступники пользовались возможностью, пока все, включая полицейских, смотрели важные матчи. Местные журналюги получат отличную тему для обсуждений. Обычно аристократов запрещалось поносить, но тут, предатель империи, можно проехаться по полной. Те, кого он шантажировал, обставили все наилучшим образом, прикончив графа без объявления открытой войны. Какое-то время они будут заняты дележкой потерявших собственника активов, что тоже играло мне на руку. Может, позже провернем подобный трюк с другим грязным аристократом?» Немного очистим город и отвлечем остальных от быстрого роста моей организации. Обо всем этом я подумал, пока спускался на лифте и шел к своему номеру. Вика встретила меня вопросительным взглядом. В ее глазах надежда смешалась с сомнением. Посидев в тишине и успокоившись, она вдруг осознала, что доверилась незнакомцу. Я отправил видео, как раз должно было загрузиться. Посмотри, тебе понравится. «Спасибо. А откуда у тебя мой личный номер?» Получив в ответ многозначительную улыбку, девушка нахмурилась и уставилась в экран. То есть, когда Андрей послал ей фото грязной свиньи, ее все устраивало? Искусственный интеллект вырезал все ненужное и сократил видео до десяти минут, оставив ключевые моменты допроса. Я же заварил чай и съел несколько восхитительных эклеров. Готовили здесь и впрямь божественно. «Вот же урод!» — констатировала девушка, закончив просмотр. «Да я его живьем закопаю, сгонаю в тюрьме, расстреляю, повешу!» «Не горячись!» — прервал ее поток кровожадных мечтаний. «Тогда тебе придется искать нового менеджера, а этот уже на крючке. И, как я могу судить, он достаточно компетентный, выбивал хорошие контракты». «Это точно!» «И получается, раз он воровал у меня половину, то они были гораздо лучше, чем я думала!» Вика все еще кипела негодованием. — Ты, конечно, прав, но как же мне хочется его удавить? — Его всегда можно будет убрать. Пока я советую подождать пару дней и успокоиться. И заодно уточни, сколько тебе на самом деле должны были заплатить за последний фильм. Там я сама договаривалась, взяла проценты от сборов. Девушка посмотрела на меня, прикусив губу. — Спасибо, Игорь. Ты спас меня. Проси, о чем хочешь. Так я уже усмехнулся, заметив интересную вещь. Вика больше не пыталась меня соблазнить, то есть не приспускала невзначай топик и не принимала сексуальных поз. Неужели она может быть адекватной и неозабоченной? Наверное, от шока. Надеюсь, так и останется. Снимешься в рекламе моей игры, когда запустим ее в нашей империи, и в расчете. Конечно. Но этого будет слишком мало. Я должна тебе гораздо больше, чем один ролик. «А если попрошу тебя сняться в купальнике или нижнем белье?» «Я и на это соглашусь», — ответила она после короткой паузы. «Тем более у тебя осталось то видео». Она стушевалась под моим мрачным взглядом. Я медленно поставил кружку на столик и спокойно произнес. она удалено со всех носителей, кроме твоего телефона. Надеюсь, я никогда не опущусь до шантажа беззащитной девушки, попавшей в беду из-за излишней доверчивости». «Спасибо! И... прости, прости, прости!» Вика набросилась на меня и сжала в объятиях. По щекам вновь потекли горячие слезы. Получив от меня утешающее похлопывание по спине и бумажный платок, она шумно высморкалась и переместилась на противоположный конец дивана, забравшись на него с ногами. Забавно. Ее больше не волновало, что я вижу ее без макияжа, да еще не в лучшей форме. «А что это за игра, которую мне нужно будет рекламировать?» «Симулятор отношений. Он пока в ранней стадии разработки, и мы планируем начать с Китая». «Можно мне посмотреть? Я люблю играть в свободное время». Андрей сразу подтвердил, что Вика говорит правду. На ее телефоне нашлось несколько популярных приложений. «А почему именно с Китая? Разве у нас не проще?» «Там больше возможностей быстро раскрутиться, и не будет проблем с нашей аристократией». Не видел ничего плохого в том, чтобы показать Вики демку, и протянул ей свой телефон. Иконка в виде алмазика. «Моя идеальная девушка!» Она изящно выгнула аккуратную бровь и вошла в игру. И почти сразу заулыбалась. «О, боги! Ну и интерфейс! Я понимаю, что в Китае любят все яркое и олиповатое, Ну и это вообще ни в какие ворота! И что это еще за чучело? Она вообще не слышала про кондиционер?» За следующие полчаса Вика камня на камне не оставила от нашей разработки. И интерфейс убогий, и кнопки не такие, как нужно, и женщины уродливые. А говорят вообще, как полнейшие дуры. И ты, конечно, правильно понимаешь, что 90% китайцев выберут русских девушек. Но возможность купить их должна быть сразу. Иначе вот, представь, создал игрок себе базового персонажа, привык к ней и тут ему предлагают на десятом уровне стереть любимую и начать все сначала. Кто на такое пойдет?» Не унималась девушка, заметив, как внимательно я ее слушаю. «И сделай бонус покупки в первый час. Например, дополнительную локацию с русским колоритом. Сибирь со снегом и с бушкой, медведь с балалайкой. Гарантирую, когда доведешь до ума, продажи будут отличными». Андрей, весь чувственный монолог, безостановочно ворчал мне в другое ухо, Мол, что эти бабы вообще понимают? И, кажется, серьезно обиделся. Но в итоге даже он признал, что ему не хватает чувства прекрасного и понимания, как лучше сделать. Изучение форумов и сайтов знакомств сработало не так хорошо, как я надеялся. Смотрю, ты хорошо разбираешься? Откуда такие специфические для актрисы знания? Ну, я же не все время снималась, — рассмеялась она. Я много раз была в Китае и неплохо изучила их менталитет. У тебя отличная идея. Осталось, чтобы реализация не подкачала. Не хочешь подработать? Заметив возможность, я не упустил случая воспользоваться ею. Станешь гейм-дизайнером в моей компании. Прямо на моих глазах Вика из разряда проблемной перешла в потенциально полезные девушки. Во-первых, она говорила умные вещи. Во-вторых, была женщиной и разбиралась в китайцах. А в помощь я отправлю Ярика. Он будет представлять вкусы одиноких задротов. Мое предложение ввергло Вику в полнейший шок. Она смотрела на меня с приоткрытым ртом и нервно улыбнулась. «Ты ты это серьезно? Предлагаешь мне работу, не связанную со съемками?» «Да. Тебя это как-то оскорбило? Вроде от нее не исходило никакого негатива, но с аристократами и тем более женщинами лучше перебдеть». «Нет, конечно». «Почему нет?» Съемки в Хабаровске почти закончены, новые я еще не подписывала. «Можно устроить себе небольшой перерыв и помочь своему спасителю», — фыркнула она и звонко рассмеялась. «Но смотри, я аристократка, и просто работать на простолюдина это сильно не поощряется. А вот если я получу долю и стану соучредителем, то все нормально, многие так зарабатывают. Размер не имеет значения, хоть десятая часть процента». Ее объяснение звучало логично. К тому же, как актриса, она привыкла получать проценты от сборов вместо фиксированных гонораров. Я почти не раздумывал. Виктория Устинова могла сделать игру гораздо лучше, что приведет к большим продажам и даст ей хорошую рекламу. А еще она верила в успех, раз согласилась рискнуть своей репутацией мировой звезды и аристократки. Договорились. Для начала пусть будет 1%, а дальше будет видно. «Отлично!» — она сладко потянулась и цапнула с под носа слегка подсохшие пирожные. «Предлагаю начать прямо сейчас. Все равно спать не хочется. Сделаешь еще чай?» Мы просидели весь остаток дня и полночи, обсуждая игру. Подключили Андрея, и он вносил изменения прямо на ходу. Вика вообще не разбиралась в компьютерах, и потому ее не удивляла бешеная скорость его работы. Точнее, она была такой по человеческим меркам. Сам И.И. постоянно ругался на несовершенство местного софта и железа. Закончили, когда Вика стала чаще зевать, чем говорить. Я проводил девушку до ее номера и проверил, чтобы внутри никого не было. Она явно ждала приглашения остаться у меня, но я делал вид, что не понимаю никаких намеков. Будучи настоящей женщиной, она не говорила о своих желаниях прямо. Пожелав ей спокойной ночи, вернулся к себе и сразу отключился. Даже в душ не сходил. Исправил упущение следующим утром, быстро помывшись и поднявшись в ресторан на крыше, где меня уже ждала Вика. Мы позавтракали, продолжая обсуждать игру, и я параллельно старался не обращать внимания на понимающие улыбки Линь. Эх, жаль, случай с Витьком не научил ее не делать поспешных выводов. Последнее, что мне было нужно, — это отношения. Они отвлекают от главной задачи — спасение человечества. Еще я предложил Вике подписать договор, но она лишь отмахнулась и заявила, что всецело мне доверяет. Еще одна, необучаемая. Как мы прикроемся перед сторонними наблюдателями без официального договора? Пришлось объяснять, как маленькой. К тому же, Власову она тоже доверяла. И к чему это привело? А вот, кстати, и он. Явился сразу, как мы закончили с подписями и электронной регистрацией. «Здравствуйте!» В кои-то веки мужчина не улыбался. Он аккуратно присел на краешек стула, опасаясь поднимать на нас взгляд. «Вызывали?» «Ты чего шепеляешь?» — спросила девушка с мстительным удовольствием. «Она все видела на моем телефоне и теперь хотела полюбоваться лично. Улыбнись! Смотри, какой прекрасный солнечный день!» влас с подозрением посмотрел в окно где и не думали расходиться темные тучи и нервно улыбнулся вика дорогая все изволишь шутить его прервал удар изящного кулачка по столу от которого зазвенела вся посуда девушка неосознанно обратилась к своему магическому удару усилив себя еще раз назовешь меня так слизняк и я лично вырву тебе все оставшиеся зубы плоскогубцами Она говорила с чарующей улыбкой. Несколько случайных людей посмотрели на нее и сразу решили, что все в порядке. — Я позвала тебя не для светских бесед. У нас новая работа. Теперь я гейм-дизайнер в фирме Игоря. Мы разрабатываем мобильный симулятор свиданий. — Чего? — от изумлению Власов выпучил глаза и раскрыл рот. Опомнился, заметив отвращение на лице девушки и поспешно захлопнул варежку. — Вик! «Госпожа, вы с ума сошли? Вы же актриса мирового масштаба!» Ничего не мешает уйти в небольшой отпуск и заняться чем-то новым. «Я и так работала на износ», — чарующе рассмеялась девушка, искренне потешаясь над его изумлением. «Считай, что у меня творческий кризис. Между прочим, твоими стараниями». «А как же предложение о съемках в Дораме? Это отличный шанс прославиться еще в одной стране». Странно, но в его вздохе послышалась обреченность. Будто он правду опасался за карьеру Вики. «Ты всерьез думаешь, что я куда-то полечу после всего произошедшего? Тех уродов, которые пытались меня похитить, до сих пор не поймали». Не меняя выражения лица, Вика щелкнула пальцами, и все звуки внешнего мира будто куда-то исчезли. «Полезный навык!» «Я оставила тебя в живых не для того, чтобы слушать нотации. Ты жив, пока полезен мне». Так что захлопни пасть и начинай работать. Поглощающий звуки купол исчез через несколько мгновений. Власову как раз хватило времени переварить услышанное и заискивающе улыбнуться. «Конечно, госпожа! Что от меня требуется?» «Найди в Хабаровске студию. Мы будем отбирать там модели, записывать движения, снимать рекламные видео. Короче, универсальную площадку, как для рекламных съемок. Еще понадобится офис там же» для вспомогательного персонала, или в нашей стекляшке», добавил я, обращаясь к Вики. «Я сейчас съезжу в имперскую администрацию и оформлю новую фирму, где ты будешь директором». Слезняку сообщил адрес желаемой локации, Вика жестом отослала его работать и обратилась ко мне с приподнятой бровью. «Зачем? Я же сказала, что доверяю тебе». «Чтобы у тебя были официальные полномочия брать людей на работу, тех же моделей. Мы же должны платить зарплату сотрудникам и налоги государству». Я слегка улыбнулся в ответ на ее удивление. «Все должно быть официально и строго по закону. Так врагам будет сложнее действовать против нас». «Понятно. Точно. У нас обязательно появятся конкуренты». Казалось, Вику совершенно не пугали сложности и возможные конфликты. Напротив, ее энтузиазм стал еще больше. А я невольно задумался, что с ней могут сделать мои враги. «Кстати, ты не планируешь возвращать Афанасия?» Он вроде не связан с Власовым. — Думаешь, стоит? Как по мне, он показал полнейшую некомпетентность. За столько лет не заметил ни одной угрозы. В ее зеленых глазах проскочили озорные искры. — А ты не хочешь подзаработать? У меня открыта вакансия телохранителя. По мне незаметно, но я и так по уши загружен работой. Вернул ей улыбку и откинулся на спинку кресла, повернувшись к окну. Какой все же хороший вид на величественную реку! Но так и быть. Когда у меня появится ЧОП, я выделю тебе охранника. — И когда же это произойдет? — по ее быстрому вопросу стало ясно. Несмотря на внешнюю браваду, девушка оставалась напугана. — Надеюсь, на днях закончу регистрацию. Это довольно сложно. — Пока рекомендую не покидать отель. Здесь должно быть безопасно. — А как же студия и набор персонала? Девушке не терпелось приступить к работе. — Я тебя отвезу. Или мой человек. На меня работает несколько водителей. Хорошо, Вика потянулась к своей сумочке. Начнем сейчас? Не гони лошадей. Мы же даже не нашли студию. Я оплатил счет и встал, намереваясь уйти. Следовало навестить Магарыча, зарегистрирую еще одну фирму и обрадую новостями о романе. Вижу, ты плохо спала. Отдохни пока. Нужно восстановиться после стресса. Поужина им вместе? поспешно спросила она. Ей очень не хотелось, чтобы я уходил. Со мной она чувствовала себя спокойнее. Посмотрим, сколько займут мои планы. Глядя на грустную Вику, я тяжело вздохнул и махнул рукой. — Ладно, поедем вместе. Познакомлю тебя кое с кем. Повеселевшая девушка сразу вскочила и схватила меня за локоть. Весь путь до лифта и заветной двери я думал лишь об одном. С каких пор мне не все равно, что она думает.